сто семьдесят семь ма огни йоги любимые зинуши скажи конечно встретитесь потому и влечение ваше друг к другу столь сильно а моего умножаемый бы придется вместе потрудиться для нас и встретитесь с юшей он ждет вас и знает что будете вместе зинуши вы очень сильны ты и она Она в тебе утверждение чувства своих чует, и мысли ты в ней. Две согласованные ауры могут творить чудеса, и будут творить. Зинуша одна, скажи ей, что сыном тебя называю, что в сыне поддержку найдет. Вас крепкая дружба связала, связала давно, вот почему в словах твоих сил она обретает, а ты радость от строчек ее». В ваших чувствах взаимных и дружбе вас утверждаю во имя того, что выполнить вам надлежит. И пусть об отъезде помыслит, поедете оба, и ты, и она. А те, близкие, будто что вас огорчают своим неразумием и упрямством, шатая дело, пусть лучше помыслит о том, что станется с ними, когда вы оставите их, чтобы с южей быть вместе. Если ваших советов не примут, брызгами разлетятся». Много печали и нам причиняют тем, что творят. Конечно, мы с нею, и видим, конечно, что трудно любимой одной. Ты будешь ей крепкой поддержкой. Ибо не знаешь, а любишь, не видела, знаешь, связует вас с нею любовь. И к нам, и к владыке, любимой Зинуши, привет и любовь от нас и от Д. В скобках ЗГ.